Глава девятнадцатая Впервые за прошедшие дни, показавшиеся раем, ей вновь снился кошмар. Очнувшись утром, Рейна всё ещё ощущала его липкие щупальца, которые он к ней тянул, погружая её в боль. Но в этот раз всё было иначе. Кошмар ушёл, вытесненный тенью с изумрудными глазами. Прикосновения тьмы были тёплыми и приятными. Они защитили её от натиска кошмара. Впервые на её зов она откликнулась, окутав её запахом ладана, мускатного ореха, дыма и рома. Не разлепляя глаза, Рейна продолжала лежать, вдыхая этот запах, уткнувшись носом в простыне. Они пахли им. Внезапно она услышала тихие шаги. Девушка резко распахнула глаза и села на кровати. В своей спальне Рейна была одна. Точнее, она осталась одна. Ведь девушка могла поклясться, что видела, как возле стены, что разделяло её от покоев саргона, заклубилась и исчезла тьма. Девушка откинулась обратно на кровать и провела рукой по смятым простыням справа. Они были тёплыми. Он ночевал здесь. и отгонял от неё кошмары. Рейна закрыла глаза и вновь уткнулась носом в постельное бельё. К чёрту, она подумает об этом позже. А может, вообще не будет думать. Мысли — слишком сложный компонент в её партии, усложняющий ей игру. Снова погружаясь в полудрем, из её головы медленно ушли все мысли, кроме одной. «Почему он это сделал?» После позднего завтрака они с Кассией решили прогуляться в саду. Сидеть в четырех стенах оказалось для Рейны той еще пыткой, поэтому она решила чуть позже уговорить Кассию отправиться в город без сопровождения. Она не любила лишние уши и следование по пятам. А обеспечить свою безопасность Рейне было под силу и самой. «Луна, это не лучшая идея!» Тогда вы гуляли в сопровождении принца и наместника Хоакина, а сейчас... Они медленно шли по садовой дорожке, наслаждаясь столикой прохлады, которую дарила зелень, укрывающая их от зноя. По рассказам Кассии Рейна поняла, что сад уходит довольно далеко, постепенно перерастая в парк, а после — в лес. У дворца была разбита лишь малая его часть, точнее, Дворец был построен у начала огромного лесного массива, уходящего прямо в середину континента к горам. «Поверь, Касси, я могу за себя постоять. Неужели слухи обо мне еще не достигли твоих ушей?» Постепенно благоустроенная часть сада со скамейками и дорожками, освещаемые вечером фейскими шариками света, становилась все более дикой. Всё реже попадались благородные цветы и кусты роз. Всё чаще среднерослые деревья стали сменяться великанами-соснами. В их кронах запивали свои трели лесные птицы. Я всё знаю, Луна, но здесь не ксанферон, и каждый фейри или фейец обладает магией. Вы человек. Даже если это невозможно почуять через запах, всё равно движение, кожа... «Строение тела и черты лица всё равно выдают вас!» «Людей не жалуют, да?» Рейна отвлеклась на лицезрение природы вокруг, но старалась не упускать нить разговора. Чувствовалось, что в парке кипела жизнь, и, возможно, это были не только птицы и звери. «Это не ваша территория. Даже несмотря на то, что во дворце к человеческому роду относятся хорошо, Я не берусь говорить, что так же дело будет обстоять за его пределами. Скайферон еще приемлет людей. Мы торгуем с Маджаром, где живут и Фейри, и люди. Последние бывают в столице. Не часто, но бывают. Скайферонцы относятся терпимо к человеческой расе, хотя и знают, что весь остальной континент столетиями противится сотрудничать с нами. Кассия заложила прядь волос за острое ухо. И вздохнула. Однако весть о том, что на бал прибудут смертные девушки, разлетелась по всему континенту. Кто-то из недоброжелателей мог также прибыть в столицу. И поверьте мне, силы любого фейри несравнимы с человеческими. Во дворце безопасно, поэтому можно гулять без сопровождения. Не знала, что придётся растолковывать такие истины. «Спасибо, Касси, Я всё понимаю». Но мне необходимо в город, чтобы купить что-то подходящее на литу, продолжала гнуть свою рейна. Это плохая идея, попыталась последний раз воспротивиться ей служанка, а после тяжело выдохнула, признавая свое поражение. Ладно, ты лучшая кассия, ржеволосая Ферри вымученно улыбнулась, а затем в ее взгляде появилась настороженность. Луна. Нам лучше вернуться обратно. Мы зашли слишком далеко. За разговором они и не заметили, как оставили дворцовый сад далеко позади. Вокруг шумел лес, и Рейна могла с точностью сказать, он был полностью обитаем и волшебен. Ей не хотелось отсюда уходить. Все оттенки зеленого зачаровывали ее. Буйство зелени и диких цветов раскинувшихся на небольшой полянке между деревьев, завлекали чарующими запахами сладости, мёда и мха. Свет играл между кронами, ложась на покрывало травы солнечными зайчиками. Стрекотали сверчки. Кассия, стоящая рядом, была частичкой этого прекрасного места в светло-зелёном простом платье с длинными распущенными медными волосами, в которых запутался зелёный листик, и подрагивающими прозрачными крыльями на солнце, переливающимися всеми цветами радуги. Тонкие прожилки на них светились нежным оттенком салатового, переплетаясь с розовой сеточкой капилляров. Её поразительно светлые серые глаза сияли, как и кожа, местами покрытая веснушками. Их ноги утопали в покрытом мхом настиле. С места, где они стояли, Слышался близкий шум водопада и кваканье лягушек, отдалённо пахло тиной. Неаккуратное движение Рейны вперёд спугнуло светлячков, прячущихся в траве. Они роем взметнулись вверх, загораясь, несмотря на то, что на дворе стоял день. А потом девушка услышала пение и смех, звоном тысяч колокольчиков, прокатившиеся по округе. У Рейны разом из головы исчезли все мысли. Между деревьев мелькнули крышки, показались рога и Луна. Мы уходим. Касе взяла Рейну за руку и потащила обратно. Смех в лесу послышался ближе. Он манил Рейну, путал ее ноги и заставлял желать вернуться. Но я не хочу. Идем. Ферри чуть ли не волоком тащила ее обратно из этого чарующего волшебного леса, из заростования с которым. У девушки на глаза начали наворачиваться слезы. Нет, нет, нет! Почему Касья хочет отнять у нее эту легкость, что появилась в ее теле на той волшебной поляне? Отпусти, я хочу обратно! Нет, Луна не пущу. Из-за влаги, выступившей на глазах, лицо Касьи размывалось. Или это было от того, что вдруг мир неожиданно погрузился в туман? Идем быстрее! «Не хочу!» Рейна попыталась сопротивляться, но хватка Фейри на ее запястье оказалась на удивление сильной. Она тащила девушку, даже не замечая, как упирающаяся Рейна уже давно рыхлит землю под своими ногами. Чем дальше они уходили, тем больше разрывалось ее сердце от того, что эхо уже практически не доносило голосов с той волшебной поляны. Рейна ощущала всё больше озноб, хотя в округе не холодало. Уже меньше упиралась и еле-еле поспевала за Кассией, чьё волнение выдавали подрагивающие крылышки. Узор на них гипнотизировал Рейну. Лишь когда вокруг них вновь показались стройные ряды ухоженных пихт дворцового сада, к девушке вернулась ясность мысли, а рыжая Фейри чуть замедлила шаг, позволяя Рейне выровнять дыхание. Очнулась, Касси резко повернулась к ней, обхватывая ладонями лицо Рейны и вглядываясь в её глаза, ища малейшие признаки оставшегося дурмана. Как ты себя чувствуешь? Дыхание Касси было рваным. Лицо раскраснелось от быстрого шага и волнения. Она не заметила, как перешла с вежливого обращения к Рейне на ты. Вроде да, Нормально. Частичка души Рейны молила ее вернуться обратно, но разумом она уже понимала, чем это чревато. Хвала первобогам. Косе отпустила ее лицо и смахнула капельки пота, выступившие на ее лбу. Я так испугалась из-за тебя. Смертных песни лесных фейри могут свести с ума и заставить их забыть все. Еще бы чуть-чуть и ее крылышки за спиной подрагивали. а грудь быстро поднималась и опускалась. Рейна попыталась сменить чекотливую тему. «Это был твой мир?» Кассия взглянула на неё своими прозрачными серыми глазами, а потом, словно нехотя, выдохнула. «Да. Тогда почему ты тут?» «Долгая история». Отмахнулась она, но от Рейны не скрылась, что за этим жестом промелькнула печаль и... Боль. Больше мы так далеко заходить не будем. Хорошо. Кстати, это одна из причин, почему все во дворце против того, чтобы смертные ходили на Литу или на любое другое празднество. Наши песни опасны для вас, особенно в чистом лесу и далее во владениях моего клана. «А ведь мы вошли только в его начало!» «Лита проходит...» — Рейна прочистила горло. «Там?» «И там тоже!» — неопределённо ответила Кассия. «Спасибо, Кассия!» «Не благодари... те...» — опомнилась она, вспомнив про обращение. «Давай не будем переходить обратно на «вы», — вымученно улыбнулась Рейна. «Всё-таки ты мне жизнь спасла!» пустяки. Любой на моём месте поступил бы так же. Уверена? Кассия хмыкнула, спрятав улыбку. Они продолжили идти дальше, но глаза Кассии всё ещё продолжали то и дело пробегать по кустам, высматривая невидимого недруга для Рейны, который остался в чистом лесу. Даже не обладая способностями к телепатии, Рейна знала, какие мысли сейчас роятся в голове Кассии. Но в городе же мы не будем одни. Везде будет толпа, и леса там тоже не будет. Ладно. Но если я что-то замечу, мы без возражений вернёмся. Хорошо, — согласилась Рейна, глубоко вдыхая в лёгкий воздух. Лёгкость до сих пор сохранялась в её мыслях и теле. Это даровало ей то, чего казалось, она вечность будет лишена вдали от Мелоса. Себя. такой, какой она была под сотнями масок, её душу, частица которой всегда тянулась к волшебству и магии, к детской лёгкости и простому счастью жизни. Я поступлю так, как ты скажешь. Просто неспокойное нынче время. Разве? Ты же приехала из Ксанфиса. Неужели не знаешь того, что творится на вашем континенте? Частично? — вильнула от вопроса Рейна. Она знала, но ничтожно мало, ведь за последние месяцы её мало что волновало, пока она падала в бездну к своим монстрам. Кассия фыркнула, поправив на платье обруч. Очень много слухов ходит. Говорят, в Вале объявился еретик. Ведьмак. Ведьмак? Разве ведьмы бывают мужчинами? Говорю же, слухи. Но скоро вернётся тот, кто подтвердит, или опровергнет эту информацию. Советы-наместники встревожены. Так уж получилось, что вещи, сотрясающие ваш мир, неизменно отголосками затрагивают наш. Поэтому мы всегда пытаемся быть в курсе того, что происходит в Ксанфисе. Хоть вы и пытаетесь помешать этому всеми имеющимися у вас средствами, но это нас никогда не останавливало. Ты веришь, что ведьмаки существуют? Не знаю, пожала плечами Кассия, когда они вырулили на одну из главных дорожек сада. Но кто-то сжег целый квартал, что уже поразительно. Ведьмы никогда не обладали магией огня, они всегда его боялись, а тут. Так проблема в этом ведьмаке? Рейна поправила диадему на своей голове. Не только. Около полугода назад в Демии наследный принц оказался банши. Банши — предвестники смерти. Часто банши в Ксанфероне предрекали смерти правителей стран, поэтому таких людей опасались. В «Легендах о конце света» было сказано, что когда прокричит последняя или последний банши, то он станет предвестником краха мира. Об этом узнали уже после его смерти. С тех пор в стране бушует мор. Наш принц обеспокоен тем, что это проклятие может перекинуться на Маджар, Эта зараза подбирается к границам. Ведь в пророчествах говорится, что крик банши знаменует начало века хаоса и возвращение лжебогов. Рейну перекосило от упоминания о лжебогах, и она постаралась ввести мысли в сторону той информации, что дала ей Кассия. Девушка прикусила губу, припоминая, что и правды в мире ходили шепотки о проклятии, вызванном убийством правящей семьи Хур. Что было поразительно, так это то, что убийство произошло за несколько дней до смерти наследников Валии. Было ли это связано или являлось обычным совпадением? «Погибла вся семья Хур?» — задумчиво спросила Рейна, не припоминая, что слышала о смерти младшей дочери королевской четы Лин. Девочка, младшая принцесса, пропала без вести, но её останки просто могли не найти. Кассия неожиданно тряхнула головой, словно прогоняя плохие мысли. «Что-то мы заговорились на мрачные темы, и, судя по тому, где сейчас находится солнце, Фейрис ощурилась, глядя на небесное светило, промелькнувшее над их головами. Нам стоит поспешить, если не хочешь опоздать на обед с Солором». «Он меня пригласил?» — удивилась Рейна, помня, что принц вроде бы должен был обедать с Да. Касси выразительно на неё посмотрела. «Кажется, ты ему чертовски нравишься, Луна». Когда они вернулись во дворец, Касси отлучилась, чтобы забрать чистое постельное бельё. Рейна неспеша поднималась по лестнице на свой этаж, когда мимо неё прошла парочка служанок. Синекожа Фейри несли в руках большой чан, поэтому не заметили её и продолжили болтать, как ни в чём не бывало. И все бы ничего, Рейна даже не обратила внимания на них. Если бы вдруг мелькнувшее знакомое имя в их разговоре не заставило ее остолбенеть. Пресцилла сказала, что Бронд, друг его высочества Равена, возвращается с новостями из Ксенферона. Наконец узнаем, правда ли, что там на самом деле объявился ведьмак. «Господин Бронд, Который из Штормовой Империи?» «Да, ты что, его никогда не видела?» «Нет, а!» Служанки свернули на нижний этаж, и их голоса превратились в еле слышимый шепот, который вскоре исчез. А Рейна так и осталась стоять на лестнице, замерев. С её лица медленно сползли все краски, сделав его бледным, как у призрака. В голове эхом отдавалось имя её друга. «Бронд! Бронд!» Её сердце бешено забилось в грудной клетке. Она всё ещё не могла поверить в услышанное. «Бронд! Бронд!» — виски сдавила. «Бронд!» — её зрачки расширились. «Бронд!» — она сорвалась с места, за пару минут преодолевая все оставшиеся лестничные пролёты до своего этажа. Благо, во дворце было непривычно пусто. что никто не заметил, как Рейна буквально влетела в покои Саргона, хлопнув дверью. «Саргон!» В этот момент её не волновало, что он мог быть не один, и что вообще его могло не быть в покоях. Из её головы разом улетучились все мысли, а щёки раскраснелись. Рейна быстрым шагом преодолела гостиную и спальню, заглянув даже в купальню, оказавшуюся пустой. Она ворвалась в его личный кабинет. Её лёгкое платье поднялось и опало, когда она затормозила прямо перед мужчиной, вскинув на него голову. «Что-то случилось, моя принцесса?» Она в гневе уставилась на него. Ноздри расширялись и сужались, грудь вздымалась вверх и опадала от клокочущего в рейне огня. «Почему ты ничего мне не сказал?» «Не сказал что?» — убийственно спокойным тоном спросил Саргон. откладывая на стол бумаги, которую он до этого держал в руках, и присаживаясь на край столешницы. «Что, Бронд? Бронд!» — воскликнула она, жестикулируя и никак не имея возможности сформулировать свою фразу из-за разбегающихся в сторону мыслей. «Что, Бронд?» — вкратчиво переспросил Саргон, заглядывая ей в глаза. «Что ты с ним знаком, и он был здесь!» — наконец выдала Рейна. опуская руки и смотря на него безумными глазами. На мгновение мужчина просто прожигал её взглядом, а потом запустил руку в свои волосы и отвёл глаза. Благодаря этому действию Крэйни пришло осознание того, что он стоял перед ней в одной чёрной рубашке нараспашку и штанах. Ни камзола, ни ботинок. Будто он только недавно встал с постели. «Ты меня ни о ком не спрашивала?» А ты мог бы догадаться, что... В Мелосе, кажется, тебя не особо волновала дружба с кем-то. Рейна сглотнула. Он был прав. Но как он мог утаить от неё информацию? Почему не сказал? Ах да, при первой встрече она же сама обещала его убить. Сама виновата. Это не так, сказала Рейна. Не так? Переспросил Саргон, и она начала терять терпение. «Хватит тянуть, умоляю!» — вновь взорвалась девушка. «Он приедет сюда? Это он? А другие? Эль, ноа. Ты что, ты знаешь о них?» Саргон усмехнулся и сложил руки на груди. «Попроси меня вежливо». «Что?» — оторопела Рейна. «Скажи, пожалуйста, рыбка моя. На коленях умолять меня так и быть не стану просить». Какое еще «пожалуйста»?» «Обычное слово, Рейна», — произнес Саргон и тяжко вздохнул. «Не скажешь, ничего тебе не расскажу». «Ах так?» — воскликнула девушка. Ее щеки запылали. «Ну ладно, пожалуйста, ваше Эферонское высочество, не соизволите ли вы так любезно поделиться со мной информацией о наших общих друзьях? или мне стоит еще что-либо сделать такое, что вашей коварной душеньке будет угодно?» «Хорошо, птичка моя. Раз уж ты так просишь, то поделюсь. Хотя предложение потребовать от тебя еще какое-либо условие звучит крайне заманчиво». Рейна с удивлением отметила, что саргон выглядит крайне уставшим. «Твой ненаглядный бронд, тот самый, о котором мы говорим, «Действительно, скоро вернётся сюда. И да, мы знакомы. Друзья детства». Рейна напряглась, как струна, впитывая информацию о тех, кого уже не мечтала встретить вновь. «Что касается других...» — протянул Саргон. «Про Эль мне пока, к сожалению, ничего не известно. А вот Ноа...» «Будем надеяться, что Бронд принесёт о нём данные. Во всяком случае, он писал, что вышел на его след». «Вышел на его след?» — бездумно повторила Рейна. Перед её глазами вновь встала сцена прощания озера Асин и взгляд Ноа. Всё ли с ним было в порядке? «Да, Бронт исключительно может выслеживать людей и Фейри». «Мы снова их увидим», — почти шёпотом пробормотала Рейна, а потом вновь подняла взгляд на Саргона. «Спасибо». Брови тёмного принца удивлённо взметнулись вверх. «Вау!» — выдохнул он, явно шокированный её благодарностью. «Спасибо!» — вновь повторила Рейна, машинально разворачиваясь и собираясь уйти, как вдруг Саргон поймал её за руку. «Давай я перемещу тебя в твои покои». «Зачем?» — не поняла девушка. В её голове до сих пор не могла уложиться та мысль, что всё это не сон, У них снова есть шанс встретиться с теми, кому прикипели в Затем, что если никто не видел, как ты врываешься в мои покои, то точно могут заметить, как ты из них выходишь. Ты же собираешься охмурить моего братца. Упоминание Солора было пропитано ядом. Тебе ни к чему слухи о связи со мной, так что без разговоров. Он все так же, держа ее за руку, окружил их своей тьмой и провёл через две стены в покое Рейны. Лишь только когда они оказались в её спальне, он опустил руку. «Ты придёшь на обед?» — внезапно спросила его Рейна, окончательно запутавшись в их отношениях. «Я не обедаю с братом», — бросил ей саргон, окутывая себя тьмой и уходя обратно. В этот раз Солер сел во главе стола, И это могло означать только одно, что скоро он займёт трон отца. Девушку посадили по его правую руку, остальные наместники расселись, как обычно, оставив место напротив неё незанятым. Им накрыли на стол в том же зале, где Рейна ужинала до этого. В этот раз закуски были иные, но еда мало радовала девушку. Солар бросал на неё взгляды, по которым Рейна прекрасно понимала, что вызывает у него чувства. Но сама с принцем держалась мило и вежливо, ведь мыслями продолжала возвращаться к волнующей её теме. Она уже и не мечтала о том, что сможет встретить хоть кого-то из их круга после побега из Мелоса. Но вот уже наяву, они в своих кошмарах, Рейна общается с Аргоном и скоро может встретиться с... Из размышлений её выдернул неожиданно оборвавшийся разговор наместников и Солора, а также скрип открываемых дверей. Рейна не сразу поняла, что происходит. Прошу прощения за опоздание. Я сделал это специально. Услышав этот голос с хрипотцой, Рейна повернулась в сторону вошедшего моментально. Саргон не спеша прошёл по залу к столу, на его губах играла насмешка. Девушка почувствовала, как сидящие рядом наместники напряглись. Йен жал в руках вилку до побелевших костяшек. Солар же просто застыл на месте, но изогнувшаяся бровь выдала его удивление. Между тем ухмылка Саргона превратилась в хитрый оскал. Он отодвинул свободный стул напротив девушки и сел, нахально подмигнув Рейне. «Приятная неожиданность, Равен. Первым из присутствующих Заговорил с Саргоном Солар. «Ты бы предупредил. На тебя бы тоже накрыли». «Не было нужды». Саргон щёлкнул изящными пальцами, и перед ним возникла тарелка со столовыми приборами и пустой бокал, который тутчас наполнился вином. «Но мой аппетит, такая мелочь не повлияла бы». Он окинул взглядом наместников за столом, задержав свой взгляд чуть дольше на Хоакине. Тот задумчиво рассматривал саргона, прищурив глаза. Аарон спокойно продолжал пить вино, будто ничего не произошло. Из всех наместников он импонировал Рейни больше всех и не имел, по крайней мере, внешних скрытых мотивов, в то время как другие явно что-то замышляли. «Поведаешь причины своего появления?» — подал голос Хокин. А что они мне нужны, чтобы прийти на обед в своем же доме? Рейна уловила холод, так и веевший от взаимодействия Хокина с Саргоном. Было заметно, что они отнюдь не друзья. Хокин усмехнулся, от чего-то покачав головой, и отпил из своего бокала. Саргон даже не взглянул на него и потянулся за мясом, быстро накладывая себе на тарелку еду. Его движения были быстрыми, отточенными и такими завораживающими, что Рейна невольно засмотрелась на его пальцы. Мужчина откинул с лица угольно-черную прядку, проведя рукой со сверкающими на них перстнями по волосам. Рейна сглотнула. — А вы совсем, я вижу, не рады моему присутствию. Помешал чему-то? Саргон взял со стола бокал и поднес его к своим губам. Но вино пить не стал. Взгляд Рейны скользнул выше, на его лицо. Она ощутила, как ей становится жарко. «Да что, черт подери, с ней происходило?» «Мы ничего важного не обсуждали», — послышался ответ йена Саргона, как в тумане. Сверкнув своим заостренным фейским резцом, Саргон расплылся в улыбке, безотрывно смотря на Рейну. Радужки его глаз были такими тёмными. Усилием воли девушка заставила себя вспомнить о еде и положить кусочек моркови в рот. Её вкус показался Рейне пресным. Она снова стрельнула глазами на руки Саргона. О, небеса! Почему она раньше не замечала, что у него так сексуально выступают вены? — Не знал, что тебя так возбуждают мои руки и пальцы. «Ведь имя ещё ничего с тобой не делал». Неожиданно раздалось в её голове, повергнув Рейну в замешательство. Она даже жевать перестала. Её окатила волна жара, а после — холода. О первобойге! Неужели их связь, созданная клятвой в Мелосе, сохранилась? Ты... ты... нахал! Саргон поставил свой бокал на стол, и, взяв в руки столовые приборы, начал, как ни в чём не бывало, нарезать мясо на маленькие аккуратные кусочки. «Знаешь, хорошо, что твой запах сокрыт от остальных, а то возникли бы ненужные для твоего коварного плана вопросы». Она не успела ему ничего мысленно на это ответить, потому что он неожиданно обратился к ней вслух. «Селелуна, передай, пожалуйста, соль». Она вцепилась в вилку, как в спасительную соломинку, не позволяющую ей наделать глупостей. «Передайте, пожалуйста, Равену, пусть идёт к он ветвистым лесом». «Как некультурно. Соль, пожалуйста». «Вот дьявол, ей придётся подчиниться, иначе она будет выглядеть странно в глазах других». «Конечно», — елейным голосом произнесла Рейна вслух, натянуто улыбнувшись. Она надеялась на то, что сидящие рядом Солар и Йен не услышат, как сильно бьётся её сердце. «Прошу». Саргон принял из её рук баночку с солью, и их пальцы соприкоснулись. Тело Рейны в ту же минуту пронзил электрический разряд от неожиданного жара кожи принца. «Благодарю. Люблю, когда ты подчиняешься мне». Рейна чуть не подавилась воздухом от его наглости. Равен, кажется, ты смущаешь нашу гостью. Вмешался в их переглядывание Солар, и Рейна про себя описала крайне непристойными словами сложившуюся ситуацию. Это же надо быть такой глупой. Я не Была начала Рейна, но оборвала свою фразу, понимая, что её никто не слушает. Солар буравил взглядом Саргона, пропуская её слова мимо ушей. Разве меж тем поддел брат и Фейдс. «Боишься, что я у тебя её уведу? Надо же, какая у тебя низкая самооценка, братец!» Арен поперхнулся вином и закашлялся. Солар ничего не ответил, лишь поджал губы. Данте что-то пробормотал себе под нос, а потом сказал чуть громче. «Пожалуй, я пойду. Спасибо за вкусное угощение». «Данте, ты куда?» — шикнул на него Йен. Я наелся. Саргон откинулся на спинку стула, поигрывая вилкой и медленно прожёвывая кусочек мяса с приправами. «Солур, я не голоден и тоже пойду». Йен вскочил из-за стола и пошёл за Данте, который уже к тому моменту вышел из дверей. Рейна окончательно перестала что-либо понимать. Между Саргоном и наместниками случилось какое-то разногласие, Вроде на балу они вели себя дружелюбнее друг с другом. Или то были лишь маски учтивости. «Кто-нибудь еще желает удалиться?» Саргон обвел рукой стол, выгнув черную бровь. «Я-то тут еще посижу. Пожалуй, у меня появилось желание отведать десерта». «Да, пудинг сегодня просто превосходный», — отметил Хокин. И вновь Рейна почувствовала волны холода, исходящие от Саргона. «Что происходит?» — она решила задать ему вопрос мысленно, даже не надеясь на ответ Саргона. Но он её удивил. Тот прозвучал в её голове практически сразу. «Да так. Играем в кошки-мышки. Наслаждайся вторым актом и кушай десерт, моя принцесса». «Мой дорогой братец», — елейно обратился к Солору вслух Саргон. «Ты ранее говорил, что я смущаю нашу гостью?» А сам допускаешь её пустую тарелку. Тоже мне, гостеприимный хозяин. На этих словах Саргон изящно поднялся с места и, совершив переброс, оказался за спинкой стула Рейны. Его запах окутал её, когда он наклонился и стал наполнять её тарелку шоколадным десертом с лаймом и орехами, на глазах у своего брата Арана и Хокина. Девушка опешила. Арон наблюдал за ними с еле заметным удивлением, отразившимся на его лице. Ему в противовес Хокин ухмылялся каким-то своим мыслям. "Полить карамелью ваше высочество", жарко шепнул ей на ухо Саргон, обдав её волной желания. "Да, прошу". Сама не ожидая от тебя этого, выпалила Рейна. От тела Саргона шло тепло, что плавило её. Саргон подцепил пальцем небольшой графинчик с карамелью и аккуратно полил десерт на её тарелке. После, наполнив кубок Рейна, вновь совершил переброс прямо на своё место. «Спасибо за заботу о моей луне, брат», только и смог сказать ему Солар. Рейна видела, как чуть покраснело его лицо. Конкретные эмоции, обуявшие в этот момент наследного принца, она различить так и не смогла. «Всегда к твоим услугам, братишка», — улыбнулся Саргон и мысленно добавил Рейне. «Ешь». Недовольно стрельнув на него глазами, Рейна таки взяла чайную ложечку в руку. Когда вкус десерта растёкся на её языке, она чуть было не застонала от того, насколько он был вкусным. Особенно с политой карамелью. В этот момент девушка заметила, что Саргон положил себе такую же порцию. «Я знал, что тебе понравится», — мурлыкнул мужчина в её мыслях. «Это мой любимый десерт. Называется «Шоколадно-лаймовое удовольствие». «Очень вкусно». «Кушай, пока кислые мины наших товарищей, собравшихся здесь, не заставили обед подойти к концу. И не заставляй меня вставать снова, чтобы покормить тебя с ложечки». Рейна зачерпнула ещё порцию десерта, понимая, что даже если бы хотела сопротивляться его повелительному тону, то не смогла бы противиться искушению. Поэтому она просто откинула эти мысли о подчинении Саргону, продолжая закладывать в рот ложку за ложкой и пытаясь не замечать одобрительного взгляда Саргона. В её голове была предательская пустота, а тело продолжало гореть. Это всё было неправильно. «Итак, братишка», — улыбка Саргона не предвещала ничего хорошего. «Не поделишься ли новостями? Давно мы не собирались все вместе за столом, всей семьёй». «Ты в курсе всего, что происходит, брат?» Солар откинулся на спинку своего кресла, болтая вино в своём бокале. От него исходила уверенность и веяло нерушимым спокойствием. Солар поднял взгляд на брата, который с интересом рассматривал его лицо, подмечая мельчайшие изменения. Хокин, сидевший чуть поодаль от царгона, наблюдал за ходом разговора, с ухмылкой расправляясь со своей пищей на тарелке, иногда лениво скользя взглядом по девушке. Обед с хищниками. Так бы Рейна описала происходящее, которое разворачивалось за столом. Никогда ранее она еще не ощущала огромную пропасть между их расами, человеческой и фейри И никогда она еще не понимала так явно то, что рядом с ними она лишь хрупкая ваза для украшения интерьера. «Солар!» — протянул Саргон. Его рот приоткрылся в наигранном удивлении, а черные брови взметнулись вверх. «Кажется, я понимаю причины такого твоего ответа». Он неожиданно переключил внимание на Рейну, которая сидела за столом, как мышь, прилежно играя свою роль. «Ты не доверяешь своей будущей невесте?» Кусок десерта застрял у Рейны в горле на этих словах. Она почувствовала, как воздух тут же наэлектризовался. Напряжение за столом нарастало. «В какую игру играл Саргон?» Почему он так резко взвинтил ставки? И что, чёрт возьми, вообще происходило в головах этих Фейри и между двумя братьями? Рейна не понимала ничего, кроме того, что попала в очередную дворцовую шахматную партию. И что вместо роли пешки ей сейчас предлагали в будущем роль королевы. Мышцы Солора словно окаменели. Рейна почувствовала, как сила, сокрытая в нём, колыхнулась, но он быстро усмирил эту вспышку. Их с Саргоном взгляды встретились, и Рейна затаила дыхание. Контраст двух братьев был настолько разителен в тот момент, что она даже засомневалась, что они одна кровь. Солар был воплощением света и золота, от кончиков кудрей до мускулистого тела, запертого в сияющий парадный камзол. Его волос касалась солнечная аура, Саргон же напротив источал из себя тьму. Его тёмные волосы не блестели на свету, а сильное и гибкое тело было готово к любой атаке. Свет и тьма, лев и пантера, праведность и грех. Кого бы она выбрала? Я полностью доверяю Луне. Слова солора прозвучавшие в зале, были громом среди ясного неба. Хокин, всё это время наблюдавший, как и Рейна, за происходящим, закатил глаза. Кажется, он был этим фактом недоволен. Зато Рейну это поразило и крайне обрадовало. «Можешь не благодарить за то, что я толкнул тебя в жаркие объятия братца, о чём ты и мечтала», — раздался голос Саргона в её голове. Он на неё даже не смотрел, но ей было достаточно его плутовской улыбки, чтобы почувствовать его торжество за победу в затеянной им игре. «Полагаю, будешь за это моей должницей, сладкая. Ты никогда не делаешь то, что тебе невыгодно. В чем же твоя выгода здесь?» Саргон повернул голову в ее сторону и взглядом пригвоздил ее тело к стулу. «Почему, сидя рядом с тем, кого ей необходимо было на себе женить, она плавилась от одной мысли о другом мужчине?» «Моя выгода в тебе, дорогуша. Мне нравится наша неожиданно начавшаяся в саду игра. Быть может, заключим пари?» Вновь посмотреть на Саргона было плохой затеей. Все ее тело снова окатило жаркая волна желания. От каждой клеточки тела этого дьявола веяло безудержным сексом, который сполна обещали его темные глаза. Тогда, раз мы всем сидящим здесь в полной мере доверяем, продолжим наш занимательный разговор. Сидеть ровно и прямо, ничем не выдавая своего состояния, было сродни пытке. И главное, Саргон прекрасно об этом знал, она это понимала. А если не знал, то догадывался. Пари? Вести один разговор мысленно, а другому внимать слухом? Было делом крайне сложным, но для неё, а не для Саргона. Тот, как ни в чём не бывало, продолжал отвлекать на себя внимание солора Хокина и арана пока Рейна собирала по крупицам свою выдержку. «Да, пари, условия очень простые, но ты можешь подумать, стоит ли тебе принимать их». «Я подумаю насчёт того, нужно ли оно мне вообще». «Ты же не знаешь условий». «А ты в этом так уверен?» С одной стороны, Рейна ненавидела то, что в этом зале они не одни. С другой, она была этому неимоверно рада, ведь иначе он бы свел её с ума окончательно или вообще уложил её прямо на этот стол. Но пока у неё сохранялись остатки здравого рассудка, девушка прекрасно понимала, что он ей хочет предложить. Змей-искуситель и его игра в искушение. Кто, искушаясь, полюбит Искусителя первым, тот проиграл всё. «Поговорим о погоде?» — поддел Саргона Хокин, вмешиваясь в разговор. Аарон недовольно посмотрел на него, смахнув крошки со своего камзола, но вмешиваться не стал. Рейна уже давно заметила, что наместник Эднара не любит играть в дворцовые интриги. «Да», — подозрительно быстро согласился Саргон. Например, о том, как несколько часов назад армия Рамии и ее повстанцы вторглись в Валию, перебив уже к нынешнему моменту тысячи мирных жителей. А мы тут сидим и кушаем курочку. Жар внутри Рейны тут же затух, стоило ей услышать эти слова и вникнуть в их смысл. «Война в ее родном королевстве». Наверное, Рейна в этот момент дёрнулась, потому что внимание Солара и хокина тут же переключилось на неё. «Луна, я соболезную!» Солар протянул свою руку и накрыл её ладонь своей. Кажется, он знал. Неважно. Валия уже стянула свои войска к границам. Валийская армия больше. Они понесли потери только из-за того, что не ожидали нападения. «Что ему на это ответить?» что она ненавидит дворец Валоса и прихвостней Каспара, которых тоже надо было перебить, как крыс. Или то, что она и так прекрасно знает, насколько многочисленна и неподготовлена армия Валии. Впрочем, последнее им и так уже известно, исходя из взгляда Солара. Как же, они же фейцы. А фейцы всегда знают всё о нас лучше, чем мы сами. Потери среди мирных жителей... Прочистив горло, переспросила Рейна. «Да, рамейские наёмники перебили и выжгли поселения и города по границе, до самой Рунии». В этот раз я ответил Хокин, поморщившись. «Погибли невинные, дети, женщины, старики. Те, что годами страдали от рамейских набегов. Теперь они все мертвы». Рейне было плевать на королевский род. Но мирные жители не заслуживали этого. Она прекрасно помнила, как живут дети бедняков. Она и сама была таким ребёнком. Такой смерти не заслуживает никто. Луна, я выражаю искреннее соболезнование твоему народу. Единственный, кто похоже понимал её состояние, был Аарон. Наместник грустно посмотрел на неё. Это великая скорбь, когда погибают дети. рейна пропромотала что то невнятное к горлу поступил комок зачем ты все это сказал я предположил что ты обязана быть поставлена в известность это же твой народ да разумеется она же принцесса валии черт бы побрал этого каспара и ее мать которая одобрила этот зверский план вырастить из нее защитницу своей старшей дочери что насчет демии Данкер как-то отреагировал на начало военных действий Реки Трама. Внутри девушки что-то щелкнуло, и она вновь стала той самой тенью, просчитывающей шаги для победы своего королевства. «Насколько нам известно, Демия собирает войска. Для чего, пока не знаем», — Хокин помассировал свои виски. «Полагаю, о ситуации в королевстве и так уже известно всем». Кровавая резня во дворце и вырезанная династия Хур, разумеется. Трон заняли мятежники, и теперь непонятно, к какой стороне они примкнут. Но для Рейны этот момент был ясен, как белый день. Земли Демии умирают от чёрных вод, и их люди уходят на запад страны. Восток погружён в смерть, им нужны земли. а Валия достаточно большая, чтобы её можно было разделить между демийскими мятежниками и рамийскими наёмниками. Демия примкнёт к нападению, и они с Рамией будут теснить войска Валии на северо-запад, к побережью Грешного моря. Если Руния и Мирия выдержат нейтралитет, то Вала спадёт. Слова Лилиси Зрейны спокойно. Она констатировала и так очевидные факты. Отношения с Маджаром обыстрены. Они не придут Валии на помощь. Её армия велика, но среди солдат мало тех, кто хорошо обучен. Это вопрос времени. Через сколько она падёт? Падёт Валия, падёт и королева. А после Рейна, лишённая титула, пусть и временно отказавшаяся от притязаний на престол. Что ж, на ближайшей неделе ожидаются осадки. Щёлкнул пальцами Саргон. как ни в чём не бывало. Соллерс смерил его предупреждающим взглядом, но мужчина никак на это не отреагировал. «Итак, господа и госпожа Луна», он выразительно посмотрел на девушку, «каковы будут наши действия, как наследников престолов своих королевств?» «Ха-ха!» Вот это он, конечно, сказал. «Что могла сделать Рейна, будучи в своём теперешнем положении?» Тут скорее все зависело от воли богов. Полагаю, что...» Начал было Солар, но Саргон его перебил. «Дорогой брат, неужели ты не поможешь народу своей будущей невесты?» Вопрос Саргона ошеломил Рейну. «Этого требует обещание, данное тобой всем домам Ксанфиса, кто прислал сюда своих дочерей на выданье. «Что?» Дыхание девушки перехватило. а слова Саргона отдались в её голове эхом. «Этого требует обещание, данное тобой всем домам Ксанфиса, кто прислал сюда своих дочерей на выданье». «Обещание! Прислал своих дочерей!» Рейна вспомнила взгляд Аделлы Дрейк, когда та услышала от неё смотрины. «О небеса! Получается... Выходит, что...» Она прибыла в этот дворец, чтобы убить одного принца, а решив стать невестой другого, Рейна, могла стать спасением своего народа. Так вот, для чего прибыли все эти девушки из разных земель? Не для того, чтобы стать королевами, хотя и это тоже. А чтобы получить покровительство фейцев. Какая же она глупая и не догадалась об этом с самого начала. Тем временем Солар внимательно изучил лицо Луны, а после перевёл взгляд на Хокина. Они все знали, но никто ей об этом не сказал. Все думали, что Рейна в курсе этого, что она приехала в Скайферон, чтобы стать призом для наследного фейского принца. Никто ей не собирался ничего говорить, кроме «него». Рейна удержалась от того, чтобы снова взглянуть на Саргона. Почему он всё это затеял? «Пари!» — это слово прозвучало в её мыслях. «Для Саргона это всё игра? Игра на её чувства и жизнь?» «Равен, приведи несколько наших легионов в полную боевую готовность». Взгляд Сола сделался задумчивым. Он ушёл в себя. «Отдай приказ от моего лица, чтобы первый и второй выдвигались на границе Валоса для помощи Валии». «Но ваше высочество!» — вмешался Хоакин. «Она же ещё не...» Равен сказал всё правильно, оборвал его Солар. Лицо принца посуровило. «Я обязан оказать поддержку королевству моей будущей супруги». «Будущей супруги...» Не этого ли она добивалась? Вот только почему у неё теперь странное послевкусие от этого? Саргон преподнес ей это на блюдечке. она должна быть невероятно рада хокин я на стороне солора высказал свое слово наместник иднара не стоит спорить с решениями его величества на шее хокина заходили желваки но он взял себя в руки и вежливо улыбнулся принцу как будет угодно саргон же добившийся своего Лениво ковырял вилкой в недоеденном салате, не отрывая от тарелки своего взгляда. «Равен, когда легионы смогут выступить?» «Не ранее последующего после литы дня, брат. Ты же знаешь, могут подняться недовольства из-за отмены празднования». «Это слишком долго. Мы не можем ждать». Саргон отложил свою вилку и сел на стуле прямо, сложив руки на груди. Наши легионы все равно потеряют минимум полторы недели на то, чтобы пересечь половину континента смертных и достичь зоны военных действий. И что ты предлагаешь? Потерять целых две недели? Я предлагаю дать нашим воинам возможность отпраздновать Литу, а после я переброшу их прямо в Валию. За столом повисла тишина. Хорошо. Я принимаю такое решение. Ты справишься один? Или мне помочь тебе?» Прикусив губу, уточнил Солар. «Сам!» Растянулся в улыбке Саргон. «Отпразднуем же твой день рождения, брат. А эта мелочь будет моим тебе подарком. Не трать свои силы!» «Когда вернётся бронд Невзначай поинтересовался Аарон. «Он мог бы помочь с решением конфликта?» Очередное упоминание друга вновь выбило Рейну из колеи. «После Литы!» Он доложит обстановку, я отдам распоряжение по поводу переброса легионов и поручу ему возглавить наступление. «Отлично, действуйте!» Солар кивнул с Аргону и повернулся к Рейне. «Луна, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь твоему королевству сдержать натиск юго-западных захватчиков. Благодарю от всей души!» Девушка сделала взгляд мягче и благодарнее. сжав ладонь принца, все еще покоящуюся на ее руке. Солар улыбнулся ей и провел пальцем по ее ладони, на что Саргон закатил глаза, поднимаясь из-за стола. Раз все решили, тогда прощаюсь. Брат Хокин. Солар, наместник и Рейна тоже поднялись со своих мест. Луна, было приятно увидеться с тобой вновь. И мне, ваше высочество. «Зови меня просто Равен», — Саргон подмигнул ей. «Как-никак, скоро станем родственниками». Рейна выдавила из себя милую улыбку, хотя внутри неё всё моментально вспыхнуло, и уже не от желания, а от смятения. «До скорой встречи, Равен». Хокин и Солар пожали ему руки, и Саргон, не утруждая себя выходом из зала, совершил переброс. Солар галантно подал Рейне руку, чтобы повести её в сторону её покоев, пока она мысленно пыталась подкорректировать план своих действий. У самых дверей в её комнате Солар уточнил. «Луна, так ты придёшь на празднование после Литы?» «Да». «Уверена?» «Безусловно». Она позволила себе легко поцеловать его перед тем, как упорхнула в свои комнаты, вдохнув его запах. Теперь Рейна была почти у цели. Осталось только забрать эту цель себе до конца и не упустить из цепких рук.